Сара Маас Королевство Шипов и Рос Посвящается Джошу. «Доведись тебе меня искать, ты бы обязательно спустился за мной в Подгорье. Я люблю тебя». Дорогие друзья, эта книга озвучена специально для пользователей сайта «Книга в ухе». Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая Лес превратился в лабиринт из снега и льда. Устроившись на изгибе толстой ветки, я битый час всматривалась в окрестные заросли, и все напрасно. Беспрестанно налетавший ветер кружил снежные вихри, заметал мои следы, а вместе с ними и следы возможной добычи. Голод добавил мне смелости, и я отправилась в места, в которые прежде забираться не решалось. Но зима — тяжкое время. Зверье ушло в такие чаще, куда и сейчас я бы ни за что не сунулась. Мне доставались лишь одиночки, по разным причинам отбившиеся от стада. Вот бы они попадались мне до самой весны. Наверное, я плохо молилась. Лес опустел. У меня озябли пальцы. Я поднесла их ко рту, чтобы немного согреть, заодно смахнула снежинки, прилипшие к ресницам. Сколько ни вглядывалась, я не заметила ни одного дерева с обглоданной корой, верным признаком оленьих стад. Похоже, олени еще не трогались с места. Обычно они обдирали всю кору, а потом устремлялись на север, через волчьи владения, в ту часть притянии, которая принадлежала Фейри. В те места не сонится даже завзятый храбрец, сохранивший хоть каплю мозгов. У Фейри с людьми разговор один — смерть. От этой мысли меня прошиб озноб. Я отмахнулась от нее, сосредоточившись на окрестностях и на том, ради чего здесь торчала. Все, чем я занималась последние годы, выживала сама и помогала выживать семье. Продержаться неделю — это здорово. Нередко я благодарила судьбу за прожитый день. Бывало, что и за прожитый час. При таком снегопаде в перемешку с ветром я бы обрадовалась любой добычей, посчитав ее редкой удачей. Оставаться на дереве было бессмысленно. Я не видела дальше собственного носа, все тонуло в снежной мгле. Ноги одеревенели и не желали двигаться. Стиснув зубы, чтобы не застонать от боли, я вначале сняла и сбросила вниз охотничий лук Затем спрыгнула сама. Заледенелый снег хрустнул под тяжестью моих истрёпанных сапог. Я скрипнула зубами. Дринная видимость вынуждала меня шуметь больше, чем позволительно охотнику. Скорее всего, сегодня я опять вернусь ни с чем. Зимние дни короткие. Еще два-три часа и стемнеет. Если сейчас я не поверну домой, придется возвращаться в темноте. Я хорошо помнила предостережения городских охотников. В наших краях появились громадные волки, рыщущие крупными стаями, А тут еще и участились слухи о странных существах, похожих на людей, рослых, жутких, смертоносных. Ну уж, лучше волки и незнакомцы-великаны, чем феири. Наши охотники не ахти какие набожные, но стоило прийти зиме, Сразу вспоминали про богов и молились, чтобы те уберегли деревню от набегов Фейри. Я тоже молилась, только в тайне. Вот уже восемь лет, как мы жили в этой деревне. От нее всего два дня пути до границы, за которой начинались земли бессмертных Фейри. Хвала богам, на нашу деревню набегов не было. Странствующие торговцы рассказывали про дальние пограничные города, где после набега Фейри оставались лишь развалины, пепел, «До кости убитых». Поначалу таких рассказов было немного, и деревенские старики отмахивались от них, называя досужим вымыслом. Но за последние месяцы положение изменилось, и про набеги Фейри шептались едва ли не в каждый базарный день. Отправляясь в лес, я изрядно рисковала. «А что прикажете делать? В доме хоть шаром покати. Вчера мы доели последний хлеб, позавчера — последний кусок сушёного мяса. Если пораскинуть умом, лучше улечься спать сурчащим от голода пузом, чем самой послужить обедом волку или фейри. Правда, на мне особо не попируешь. К зиме я сильно отощала и могла пересчитать собственные ребра. Двигаясь быстро и, насколько возможно, тихо, я приложила руку к животу, который свело от голода. Мысленно я уже видела вытянутые физиономии двух старших сестер. Если опять вернусь домой с пустыми руками, увижу воочию. После нескольких минут напряженных поисков я добралась до заснеженных кустов ежевики. Сквозь них просматривалась полянка, где протекал ручеек. Дыры во льду подсказывали, зверье частенько приходит сюда на водопой. Оставалось надеяться, что кто-нибудь пожалует, пока я здесь. Надежда вечная приманка особенно для голодного ума. Я вздохнула, уперла конец лука в снег и привалилась лбом к грубому изогнутому древку. Без еды следующая неделя может оказаться для нас последней. Многие семьи в деревне уже побирались, рассчитывая на подачки богатых горожан. Меня на такие упования не поймаешь. Я собственными глазами видела, как быстро сытым надоедает возиться с голодными и неимущими. Я встала поудобнее и успокоила дыхание, напрягая слух и стремясь за воем ветра расслышать что-нибудь еще. Снег падал и падал, торопясь укрыть чистым белым покрывалом все, что до недавнего времени оставалось коричневым и серым. Вопреки себе, наперекор озябшим рукам и ногам, я наслаждалась белизной окружающего пространства. Мой утомлённый мозг постепенно успокаивался. Когда-то я могла целыми днями любоваться сочной зелёной травой на фоне тёмно-свежевспаханного поля или восхищаться аметистовой брошью в складках изумрудного шелка. Тогда меня занимали лишь краски, свет, очертания. Я этим жила. Уже потом, оказавшись в деревне, я иногда мечтала о благодатном времени, когда сестры выйдут замуж, и мы с отцом останемся вдвоем. Нам и с едой будет попроще, и денег хватит на краски. А главное, хватит времени, чтобы заполнить красками бумагу, холст или голые стены дома. Эти мечты едва ли осуществятся в ближайшее время. Не исключено, что им вообще не суждено сбыться. И потому мне оставались лишь мгновения вроде нынешнего когда можно полюбоваться узорами неяркого зимнего света на снегу. Уже и не помню, когда в последний раз я останавливалась, привлеченная чем-то красивым или интересным. Редкие часы, проведенные в покосившемся сарае с Икосом Хеллом, не в счёт. То были голодные, пустые и порой жестокие мгновения без капли прекрасного. Завывания ветра сменились негромкой песней. Теперь снег падал крупными ленивыми хлопьями, густо покрывал ветви. Его мягкая красота завораживала. Такой нежный и пушистый снег бывал смертельно опасен, но я все равно любовалась им. Мне не хотелось возвращаться по замерзшим глинистым дорогам к скудному теплу нашего дома. На другом краю полянки зашелестели кусты, и я мгновенно приготовила лук. Любование красотой кончилось. Затаив дыхание, я вглядывалась в просвет между заснеженными ветвями. В шагах в тридцати от меня стояла небольшая олениха. Она еще не успела отощать, однако жадно обгрызала кору. Мясо этой оленихи нашей семье хватило бы на неделю, а то и больше. У меня даже слюнки потекли. Тихо, словно ветер, шелестящий между опавших листьев, Я подняла лук и прицелилась. Олениха и не подозревала, что неподалеку притаилась смерть. Она отщипывала от ствола очередной кусок коры и медленно жевала. Половину мяса нужно будет высушить, а второй половиной мы вдоволь наедимся. И на жаркое хватит, и на пироги. Шкуру можно продать или пустить на одежду для кого-то из нас. Мне не помешали бы новые сапоги. Элайне нужен новый плащ, а Неста всегда желала заиметь все, что было у других. У меня дрожали пальцы. Столько пищи! Такое неожиданное спасение от голода. Я успокоила дыхание и еще раз тщательно прицелилась. И тут совсем рядом со мной блеснули золотистые глаза. Лес замер, ветер стих. Даже снег перестал падать. Мы, смертные, не то что перестали молиться богам, давно позабыли их имена. Но если бы я знала их имена, я бы сейчас молилась. Всем подряд. Чаще заслоняла волка от беспечного зверька, а хищник, не сводя глаз с оленихи, приблизился к ней на пару шагов. Волк был громадным размером с пони, у меня пересохло во рту. О таких волках и предупреждали охотники. Я впервые видела волка-великана. Удивительно, но Алиниха по-прежнему не слышала и не чуяла его. Если этот волк притянского происхождения, если в нем есть что-то от фейри, тогда участь быть съеденной волновала меня меньше всего. Вообще-то, Если передо мною Фейри, пусть и в обличии волка, мне нужно со всех ног улепетывать отсюда. Однако, убив зверя, пока он меня не видит, я принесу пользу миру, нашей деревне и, конечно же, самой себе. Я допускала и такую возможность. Мне не составит труда пустить ему стрелу между глаз. Я попыталась рассуждать здраво. Пусть этот волк и громадный, Но он похож на волка и движется по волчьи. Он всего-навсего зверь, убеждала я себя. При мне охотничьи ножи три стрелы. Две простых, пригодных для обычной добычи. Но для такой громадины они были бы не страшнее пчелиного укуса. А вот третья стрела, она длиннее и тяжелее остальных. Я купила ее летом у странствующего торговца. Тогда нам хватало не только на еду. Древка стрелы сделали из дерева горной рябины. Добавьте к этому железный наконечник. Дерево горной рябины отличалось особой прочностью. Говорили, что именно оно и отнимало у Фейри бессмертие. А еще Фейри боялись железа и ненавидели этот металл. На то и были рассчитаны такие стрелы. Железный наконечник ослаблял целительную магию Фейри Их раны не затягивались мгновенно, и удар стрелы оказывался смертельным. Так утверждали слухи. Быть может, горные рябини приписывали особые свойства лишь потому, что она встречалась очень редко. Рисунки я видела, а настоящее дерево никогда. Правители народа Фе очень давно сожгли почти все деревья, остались лишь маленькие и чахлые — Их и не заметишь среди высоченных деревьев других пород. Кстати, эту стрелу я покупала не нынешним летом, а три года назад. Потом долго мучилась с сомнениями не слишком ли переплатила за деревянную палку и кусок железа. Я постоянно таскала рябиновую стрелу в колчане, но она еще ни разу не вылетала из моего лука. Я быстро достала стрелу и, стараясь не обнаружить себя, вложила в лук. Если метко прицелится, Длинная, тяжелая стрела серьезно ранит волка или даже убьет. Если я убью волка, то одновременно спугну олениху, и та убежит. Если же убью олениху, волка либо вцепится мне в горло, либо поспешит к туше оленихи. Тогда, прости прощай, их мясо и шкурам. От напряжения у меня заболело в груди. И не раньше, не позже. Но ровно в эту секунду обожгла мысль. А волк явился сюда один? Крепче сжав лук в руке, я натянула тетиву. Я довольно метко стреляла, но только не в волков. Я привыкла считать себя везучей. Возможно, сама судьба благоволила мне на охоте. Так я думала раньше. Но сейчас я не знала, куда целить и насколько быстры волки когда у тебя всего одна рябиновая стрела, промах недопустим. Если же это был волк-оборотень, и под шкурой у него действительно стучало фейское сердце, так тебе и надо. Получи по заслугам за все зло, что твои соплеменники причинили людям. Лучше я убью его здесь, и тогда он уже точно не прокрадется в нашу деревню, никого не убьет и не растерзает там. Пусть погибнет на месте». Я чувствовала, что рада оборвать волчью жизнь. Хищник подполз ближе. Его лапы были чуть ли не вдвое крупнее моих рук, неожиданно под одной из них хрустнула веточка. Олениха напряглась и замерла, заозиралась по сторонам. Ее уши настороженно вслушивались в тревожную тишину, однако ветер дул в нашу с волком сторону, и Олениха по-прежнему не чуяла смертельных врагов. Волк опустил голову и присел для прыжка. Его серебристое тело напружинилось и великолепно сливалось со снегом и тенями. Глупая олениха смотрела совсем не туда. Я глядела то на волка, то на олениху. Зверь был один. Хотя бы в этом мне повезло. Но если волк спугнет олениху... Мне не останется ничего, кроме опасного соседства с огромным голодным зверем. Не исключено, что еще и с Фейри. Тогда он вместо оленихи пообедает мною. Если же волк сейчас прыгнет и убьет олениху... От этих «если» у меня закружилась голова. Стоит ошибиться в расчетах, и моя жизнь добавится к длинной цепи загубленных жизней. Все восемь лет, что я охотилась в лесу, Я постоянно рисковала, но в подавляющем большинстве случаев удача оказывалась на моей стороне. Волк прыгнул. Взлетел серо-бело-черной молнией. Сверкнули желтые клыки. В прыжке зверь показался мне еще крупнее. Настоящее чудо из мускулов, скорости и жестокой силы. У оленихи не было никакой возможности убежать. Зато у волка была возможность попортить ее шкуру и уменьшить наш запас мяса. И тогда я выстрелила. Стрела вонзилась ему в бок. Я могла бы поклясться, что земля содрогнулась. Волк взвыл от боли и разжал зубы, выпустив добычу. На снег хлынула ярко-красная кровь. Волчья морда повернулась ко мне. Шерсть стояла у него дыбом. Желтые глаза округлились. Его глухое рычание отдавалось у меня в животе. Я стремительно вскочила на ноги и приладила вторую стрелу. Волк всего лишь смотрел на меня. Его морда была окровавлена, из бока торчала рябиновая стрела. Снова пошел снег, а волк не отводил взгляда. Я словно раздвоилась. Одна часть меня сознавала, с кем я имею дело, а вторая удивлялась, что я собираюсь выстрелить снова. Но я выстрелила на всякий случай. Вдруг этот смышленный взгляд действительно принадлежал бессмертному коварному существу. Волк даже не пытался пригнуть морду. Стрела вошла ему четко в широкий желтый глаз. Снег мешал мне смотреть смазывая яркие краски. Волк рухнул на снег. У него задергались лапы, он жалобно заскулил. Я не верила своим ушам. Второй выстрел должен был оборвать его жизнь. Стрела пробила ему глаз, бандившись чуть ли не по самое оперение. Волкон или Фейри значения не имела особенно когда у него в боку застряла рябиновая стрела. Дрожащими руками я отряхнула снег с лица и приблизилась к волку, остановившись на приличном расстоянии. Из обеих ран холестала кровь. Снег вокруг волка стал ярко-красным. Волк царапал когтями снег. Его дыхание ослабело и замедлялось. Интересно, ему и впрямь было очень больно? Или он скулил в попытке отшвырнуть от себя смерть? Я предпочитала этого не знать. Вокруг нас клубилась поземка. Я смотрела на волка, пока его грудь не перестала вздыматься. Передо мной лежал просто волк, хотя и громадный. Мне стало легче. Теперь я могла дышать шумно и даже вздыхать, что я и сделала, выпустив облачко пара. Что ж, Рябиновая стрела доказала свою смертоносную природу, а уж кого она сразила, не столь важно. Быстро оглядев олениху, я поняла, что двоих зверей мне не дотащить. Даже ее туша существенно замедлит моё возвращение домой. Но мне было жалко бросать убитого волка. Я понимала, что напрасно растрачиваю драгоценные минуты. Сейчас любой хищник легко учуял бы свежую кровь, и тем не менее, Я содрала с волка шкуру, вытащила обе стрелы и, как могла, вычистила их. У меня согрелись руки. Тоже неплохо, учитывая, что я уже с трудом ощущала пальцы. Я обмотала тушу оленихи волчьей шкурой, прикрыв ее рану на шее. Домой мне было еще топать и топать, и цепочка кровавых пятен, тянущаяся за мной, очень скоро превратила бы меня в добычу для любого крупного зверя. Я взвалила тушу оленихи себе на плечи и в последний раз посмотрела на волчью тушу, лишённую шкуры. От неё шел пар. Уцелевший жёлтый глаз смотрел в заснеженное небо, и я вдруг пожалела, что он обращен не ко мне. Тогда бы мёртвый взгляд запомнился мне, как вечный упрек за содеянное. Это ощущение быстро прошло. Лес есть лес, и зима есть зима.